Глава восьмая. Адский пес. Размышлять о том, как такое может быть, времени не было. Я просто отскочил в сторону, пропуская мимо себя страшный удар и попытался зайти ожившему трупу за спину. Тело дернулось и ударило назад уже шпорой. Этого я не ожидал, и удар пришелся вскользь. Удар был такой силы, что меня отбросило на несколько метров, а на керасе осталось небольшое отверстие. Если бы на мне не была активная стальная рубашка, то шпора этого петуха пробила бы меня насквозь. Падение вышло очень болезненным и в глазах потемнело. На одних рефлексах я применил самоанестезию. Безголовый петух, стоя ко мне обрубком змеиного хвоста, вдруг дернулся. и начал разворачиваться прямо в мою сторону. «Что?» Повернувшись ко мне, безголовое тело бросилось на меня. «Твою мать! Как же так? Как он меня находит?» Я своими руками отрубил ему голову. Глаз у него нет, чутья нет, ушей теперь тоже нет. И несмотря на это, он как-то меня находит. Я перекатился в сторону, стараясь прийти в себя. А безголовая туша промчалась туда, где я только что лежал, и начала бить воздух острыми когтями и шпорами. Ему что, нужно осиновый кол в грудь забить, чтобы он умер? Сама анестезия начала действовать, и я вскочил на ноги и чуть зашатался. Да, сейчас я не чувствовал боли, но телу досталось прилично. Тем временем... Безголовый петух снова махнул коротким куском хвоста и снова безошибочно развернулся ко мне. Бах! В этот момент грохнуло совсем рядом. Я успел увидеть, как огромная туша получает заряд в грудь и валится на спину. В этот раз Майер попал этой твари точно в грудь. Я замер, стараясь отдышаться, а Петр, подойдя ближе, молча переломил свой карабин. и вложил еще один патрон. Штуцер грохнул еще раз, и тело уже просто задергалось в конвульсиях, не пытаясь подняться. «Сейчас!» — крикнул Майер. телой разрез ему на крути!» Я поспешил к твари и коротко рубанул мечом, делая разрез глубиной в ладонь. Майер подскочил и воткнул в него свой ритуальный кинжал. Туша задергалась. Кинжал мигнул вспышкой, после чего жуткая птица обмякла и перестала шевелиться. Не сговариваясь, мы сели на землю. «Этот его фокус хвостом!» – выдохнул я. «Это чуть не стоило нам жизни!» Майер только кивнул, приходя в себя. «Кстати, Герпетр!» – продолжил беседу я. То, что куры способны бегать без головы и даже жить, я слышал. Но чтобы они при этом могли находить свою жертву, вижу впервые. «Хвост», — коротко сказал немец. «Этой короткой частью он чувствовал тепло. Каждый раз он поворачивался к вам хвостом, чтобы найти». «И правда, чертов петух», — заключил я. «Хм». «Гермайер, не возражаете, если на следующую охоту мы возьмем еще кого-нибудь достаточно сильного? Если и третий зверь окажется сюрпризом, то это может плохо кончиться для нас». «Я и сам хотел это предложить», — кивнул немец. «Тумаю, что мы заслушали пару выходных после такого кошмара. Как-то этот фикнхан ринулся на меня». Я попешал так, как не пекал таши в юности. Кстати, его можно есть? Спросил я. Не будет смерти от передозировки или чего-то подобного. Тафайте не искушать судьбу, кивнул Майер. После ифо ифо-фокусов я бы постерегся, есть Чифо. Молча согласившись с немцем, я принялся разделывать тушу, как он просил. В конце концов, он помогает мне не просто так. Им движет исследовательский интерес ученого. Эти трофеи нужны ему так же, как Менделееву, периодическая таблица. Кстати, у Гера Петера есть даже специальные доски с приколоченными к ним трофеями. Думаю, голова этого петуха будет неплохим трофеем в его коллекции. Возвращались мы гораздо дольше. чем добирались сюда, а после отправились каждой своей дорогой. Майер домой, а я к местной целительнице. Двери мне открыла Нина Владиславовна, компаньонка и заместитель Елены Максимовны. — О, господин Ветров! — поприветствовала она меня. — Пожалуйста, входите. Какими судьбами? — Хм... «В маленькой деревне все знают друг друга». Вместо ответа я тут же показал царапину на керасе и отверстие в ней. «Ого!» – у Нины Владиславовны округлились глаза. «Садитесь, Константин, нечего стоять». Я сел в предложенное кресло и стал снимать керасу. Нина Владиславовна поспешно вышла и вернулась уже в сопровождении Елены Максимовны. Та только присвистнула, глядя на испорченную керасу. «Показывайте ваши ребра!» – только и сказала она. «Снимайте рубашку!» Под рубашкой обнаружилась довольно глубокая царапина и огромный синяк в два кулака. В горячке боя я даже не заметил, что меня поцарапали. «Кто нанес рану? Что было еще?» – спросила она. «Нина Владиславовна, давайте иглодержатели, иглы, бинты, спирт». «Огромная птица с острыми когтями», – ответил я. После удара я отлетел и упал на спину. Тогда стоит поискать переломы. Минут пятнадцать я подвергался самым разным диагностикам, а после мне обеззаразили и зашили рану, выдав противовоспалительное. Хотя оно мне не пригодится. Рану я затяну сам. Что по оплате, Елена Максимовна? Спросил я. За такой пустяк ничего. Пожала плечами она. Хотя я бы не отказалась послушать о том, как вы получили эту рану. Петр в своем издании так красочно расписал ваш поход на болото и спрута, что я просто зачиталась о ваших поисках. «Он преувеличивает», — покраснел я. «А о том, что ходил со мной, чтобы добыть себе образцов для исследований, и вовсе умолчал». Целительница звонко рассмеялась. «Господину Майеру свойственно это делать. Это его работа. Описывать самые скучные вещи интересно и красочно. Поэтому мы и хотим послушать храброго рыцаря без страха и упрека». отправившегося в наше жуткое царство за своими сестрами. «Это я царь без страха и упрека. Майеру бы писать сценарии голливудским фильмам, и логики было бы больше, и смотреть было бы приятней. Хорошо хоть назвал девушек моими сестрами, а то мог бы начать писать какую-нибудь Санта-Барбару». «Ну хорошо», – кивнул я. Говоря откровенно, это был чертов петух. Жуткая и неприятная птица с питоним хвостом и очень острыми шпорами. Его рост составлял примерно три метра, а хвост был все десять. Своих жертв он разрывал клювом на части или душил хвостом. За время нашего чаепития я ощутил себя романистом, пишущим автобиографию, Кроме похода на чертового петуха, пришлось рассказать еще и о походе на Болотного Кракена со всеми подробностями. Вид у обоих дам был такой, словно они смотрят фильм. Что почти таки было. Может быть, посоветовать Майеру в следующий раз взять свой фотоаппарат, чтобы банально понаделать снимков. Пусть вставит в свою газету. Не фильм, но успех будет гарантирован. После разговоров о наших походах речь плавно перетекла о том, как сейчас живут в современной России. «Кстати, какой у вас уровень Лебена?» – спросила целительница. «Драгун, Исаул или какой-то другой?» «Я замялся». «Честно говоря, Елена Максимовна, я не могу ответить на ваш вопрос». потому что подобная система определения уже давно не используется. Мера производится в процентном соотношении. Но когда я замерялся в последний раз, у меня был хороший средний уровень. А, поняла, кивнула целительница. В таком случае, позвольте посмотреть самой. Очень любопытно. Пожалуйста, кивнул я, сотворив пару печатей. Целительница снова начала меня сканировать. Вас можно поздравить, сказала она. Вы уже сильнее, чем среднячок. И насколько? заинтересовался я. Пока еще не разряд мастера, как сказали бы раньше, но примерно второй разряд или даже самое начало первого. Вам определенно стоит лучше питаться, налегая на местное мясо. У вас есть. «Все потенциалы к тому, чтобы стать мастером, и стоит почаще тренироваться, развивая свои умения». «Спасибо», – кивнул я. «Очень хорошие новости». «Интересно, а Берг мастер?» «Кстати, у вас редкая аномалия», – вставила целительница. «Скольким людям в мое время неспособность испускать Лебен сломала жизнь?» «Мне она жить не мешает», – пожал плечами я. «Всегда хотела изучить эту особенность ближе», – сказала целительница. «Да и Герпетр, думаю, тоже». «Это что сейчас было? Завуалированный флирт или чисто медицинский интерес?» «Елена Максимовна несколько старше. Надеюсь, что это просто профессиональный интерес». Советую вам как раз развивать быстрое исполнение техник. Оно вам очень и очень пригодится. Спасибо, я учту это, кивнул я. После такого приятного чаепития делать уже ничего не хотелось, а чуть позже навалилась жуткая мрачность. Я здесь уже несколько дней, а так и топчусь в своих поисках на месте и больше бегаю туда-сюда, как перекати поле. Уйдя из деревни и страдая от собственного бессилия, я принялся вымещать мрачные мысли на всем, до чего дотянусь. К камнях, деревьях, попадающихся призраках, которых, к сожалению, убить не мог. Можно было, конечно, прогнать их огнем или, используя солнечный свет, превратить в лужу слизи. Но ни того, ни другого мне не было дано». Поэтому я калашматил все подряд, тренируя свою трансформацию тела, по совету местной целительницы. От нечего делать в этом убогом мирке, я немного поразврёкся снова, меняя собственное лицо. По идее, я могу также трансформировать себя в тонкого человека, но не более. Я могу менять только собственную плоть, но не кости. при всем желании трансформироваться в зверя я просто не смогу, но мне это и не нужно устроив небольшую охоту я поймал еще одного съедобного хищника похожего на куницу после чего снова побрел в погруженный во мрак поселок хотелось некоторого покоя и уюта бесконечные мотания по лесам стали раздражать, а ночевка в избушках заимках осточертела хотелось элементарно поспать на самой обычной кровати решено узнаю у кого нибудь кто дежурит сегодня на воротах о том у кого можно заночевать уж обычные крестьяне будут не против разумеется за кусок хорошего мяса если питаясь местной пищей в виде скудных посевов и редкого мяса они смогли развить клетки лебина и даже стали способны использовать магию, то вот по мировосприятию остались классическими крестьянами, не любящими каких-то перемен. Для таких людей дать ночлег на день или пару дней – самое обычное дело. Найти съемную комнату оказалось легко. Ее сдавала вдова Серафима. Против всех ожиданий она оказалась женщиной в годах, лет сорока пяти, с единственным сыном 17 лет, а также очень хозяйственной женщиной. Затушку убитого зверя с ней удалось договориться на день постоя с пищей. Мясо здесь было нечастой едой. Надо было зайти к кому-нибудь из местной аристократии, взять пару книг. Информационный голод просто терзал. Примерно так же я и провел весь следующий день. отвлекаясь только на тренировки. Трансформировать руки теперь удавалось всего за пять секунд. Лицо еще меньше, ноги тоже. Целительница не соврала. Я действительно стал сильнее. Вечером сын квартирной хозяйки передал мне записку о том, что Майер договорился с Геомагом и о том, что выступаем завтра в девять. Никогда еще с таким нетерпением Я не ждал следующего дня. Договорившись с парнем, я передал ему записку, в которой рекомендовал Майеру взять свой фотоаппарат. Утром мы собрались в доме Федора Ивановича. «Приветствую вас, господин Ветров», – пожал мне руку геомаг. «Похоже, вы крепче, чем кажетесь, если смогли пережить дикую охоту, спрута и бешеную курицу». И при этом уговорили Петра поделиться с вами его небольшим хобби. О, я фоль, пробормотал немец. Федор, оставь свои плоские шутки. Тем более тело сейчас предстоит нешуточное. Да я понял, кивнул Гиамак. Потому и согласен. Давно я не был на охоте. Последний раз охотился на медведя в тайге. Давно это было. Как местных чучел гонял, не в счет. развеясь немного, а то совсем тоска зеленая. На кого идем, Петр? Адский пес. Спокойно посмотрел немец. Фашак адских кончих. Всего-то, удивился геомаг. И откуда столько паники, Петр? Мы с немцем красноречиво переглянулись. Федор Иванович, кашлянул я. «Вы читали статьи Гера Петера о том, как мы дважды ходили с ним на сильных тварей?» «Нет», — нахмурился тот. «Я читаю их в конце недели». «Тогда мы настаиваем, чтоб вы прочитали их прямо сейчас», — медовым голосом сказал немец. Геомаг сразу посерьезнел и углубился в чтение. «Вот те раз», — сказал он. заметно меняясь в лице. Даже если принять во внимание красноречие Гера Петера, это было действительно очень опасно. Петр, что может противопоставить нам эта собака? «Я знаю только о клыках и когтях», — ответил немец. «Какими секретами он может оплатать, не перусь угадать». «Да...» — пожал плечами коренастый Федор Иванович. «Лучше будем подозревать худшее. Как будем охотиться? Ловушки?» «Именно для этого мы Фас и пригласили», — кивнул немец. «Тварь неуязвима для магии, и очень хорошо ее чует, как и трукоя, Поэтому почует любые ловушки. Поэтому мне показалось самым логичным попросить Фас, мой друг, сделать несколько ловчих хям». Когда пес упадет в одну из них, мы сострелим его. Звучит хорошо, кивнул Федор. Не вижу, что может пойти не так. С чертовым петухом мы тоже не могли предположить, что что-то пойдет не так. Слух сказал я. Как будем приманивать пса? На живца? О, Найн! Покачал головой немец. У меня есть специальный рок. который рычит, как собака. Когда мы потуем в него, он припишит, чтобы питься за свою территорию. Припишит один, пес своей сфиты. Что? Тогда, похоже, это будет самая легкая наша добыча. Не буду говорить об этом слух, чтобы не сглазить. Тогда не будем медлить, пожал плечами Федор Иванович. На всякий случай я надену доспехи, и мы пойдем на него. «Где, кстати, его искать?» поинтересовался я. «Со мертвым лесом», ответил Майер. «Там всегда ста адских кончих. Если пойдем сейчас, то тайтем за 2 три часа». Втроем мы двинулись на нашу последнюю охоту. Хотя нет, надеюсь, не последнюю, а точнее, последнюю для моих поисков. Обойдя небольшой сухой участок земли, Федор легко и непринужденно, активировав печати, вырыл несколько глубоких ям с отвесными краями, а верх над ними зарастил тонким слоем земли, пометив рисунком. Сначала он хотел сделать колья, но от этой идеи мы отказались. Также, на всякий случай, были сделаны несколько каменных стен с прорезями для ружья. Чтобы можно было спокойно наблюдать из-за них и стрелять при случае. Готовы! поинтересовался Петр. Готовы! Кивнули мы. Немец достал рог и подул в него. Звук напоминал собачье рычание. В следующую минуту раздался бешеный топот четырех лап и агрессивный рык. Я выглянул в смотровую щель и увидел, как на нас несётся вожак адских гончих, Здоровенный пес без единого клочка шерсти, превышающий по размерам своих собратьев, массивный, как телёнок, с горящими глазами. Пес бежал, ни секунды не раздумывая и даже не принюхиваясь. Он ринулся к нам прямо через замаскированную волчью яму. Тонкий слой земли сверху лопнул, извизгнув, Пёс полетел вниз. Мы выждали минуту, затем еще пять. Ничего не происходило. «Я думаю, уже можно идти», — сказал Майер, беря поудобнее свой любимый штуцер. «Лучше я», — остановил я его. «Что бы ни получилось, как с петухом», — подумав, он кивнул. «Я, обнажив клинок». И заранее пропустив через все тело Лебен, медленными движениями, крадучись, двинулся к яме. Лучше перестраховаться сейчас. Кракен был опасен своим умением чувствовать жертву, резво ползать и наносить страшные удары. Петух умением летать, прыгать, душить, жить даже без головы и хвоста и находить противника по теплу тела. а чем будет опасен этот пес на изнанке многое не то чем кажется сразу за мной пошел федор иванович который не видел причин чтобы так таиться аккуратно крадучись я подошел к яме и заглянул вниз вцепившись когтями в отвесную стенку у самого верха висел пес и смотрел на меня в упор